Глава 73. Бой на стене. Вновь начал отбивать злобный ритм восьмиствольный пулемёт, буквально за минуту или чуть больше, выкосивший врагов на стене. Я и Витория, издав радостный воинственный вопль, перешли из глухой обороны в яростную атаку, не давая оргам вновь захватить инициативу. Откровенно говоря, это было уже не так, чтобы и важно, потому что зло и рой пуль опрокинул волну наступавших орогатых уродов, выбивая фонтаны крови. смешивая их тела со снежной кровавой кашей. Витория взялась за свой карабин и опоследовал ее примеру. Мы принялись стрелять со стены в спину отступающим врагам. Но те, кто на штурм не пошел или не успел, прикрывали их паническое бегство из луков. Но, несмотря на дождь и стрел, мы все равно собрали кровавую жатву, хоть и не такую обильную, как могли бы. Поминутно к нам присоединялись диги, поднимавшиеся на стену, снимавшие и сбрасывавшие кошки в ров, занимавшая оборону, поддержившая огонь из карабинов. Враги вновь пустили свои тауры по кругу. Да их до сих пор было больше, чем защитников форта. Однако численность рогаток заметно поубавилась. Теперь этот кавалерийский хоровод не производил того удручающего впечатления, что в самом начале. Кроме того, наш огонь, хоть и не такой точный из-за быстрого движения целей, продолжал собирать кровавую дань. Однако не последнюю скрипку в этом адском оркестре играл вновь начавший молотить пулемёт Самое страшное во всём этом было то, что урги и не думали отступать. Дикая скачка то под таура, шум битвы и запах крови, похоже, водили их в состоянии оступлённого боевого безумия. Мне удавалось уловить момент, когда только появились первые метатели крюков и срезать их руной алого шипа. С них раздался оступлённый кровожадный вой рогатых уродов. В этот момент мне стало ясно, что мы основательно влипли в уже проигранную осаду. Выйти из боя мы не могли. Пока под стенами замка эти дикари, с каким бы исходом ни закончилось это сражение, мы неизбежно должны проиграть. Почему? Да потому что за то время, пока мы разбираемся с этим передовым отрядом, из долины 20 дев подойдёт подкрепление. Они даже сейчас считают себя сильнее гигов, и не без основания надо сказать. Сколько вроде гиви боеспособных бойцов? 200, 300, в то время как козлоногих миллионы. Когда же к авангарду обломавшему зубы об крепке орешек форта подойдут под окрепление из долины, взять этот брошенный форпост станет для них делом чести и времени. Что сказать? Орги пришли захватить поднебесный Аркадон. Рот Гриви подвернулся им совершенно случайно. Как и мы с Ви оказались в этом форте, благодаря стечению обстоятельств. Но похоже, что погибать нам придется всем вместе, в самое ближайшее время. Страха не было. Я и так, слава богу, прихватил лишку. Вместо того, чтобы погибнуть вместе со остальными, влоговый и мага. Расстраивало только то, что не успел выполнить задуманное. Как же это глупо всё. Я занялся набивкой магазинов, когда наступило временное затишье. Вроде бы гигантский запас игл, как ИГ-12, таял прямо-таки с фантастической скоростью. Ещё недели или 10 дней таких вот интенсивных боёв, и мне придётся кидаться в противников камнями, чего хотелось бы избежать категорически. Из раздумий меня вывел толчок локтем вбок от привалившейся рядом к зубцу Витории. «Смотри, Ля!» — восхищенно выдохнула она. «Это что еще такое?» «Ничего не понятно», — честно признался я, — «но очень интересно». Во дворе действительно было на что посмотреть. На ровной площадке, что я принял за плац, суетились несколько дигов, а дальше и вовсе произошло маленькое чудо. В плаце, с явно слышимым металлическим скрежетом, открылась щель — И чем больше она открывалась, тем яснее мне становилось, что это не какое-то неплац, а люк, из которого появилось сначала голова и плечи, руки и туловище, а затем и ноги гигантского робота. Имп. Она скуражено произнесла Ви. Ля. У Гридикупа всё это время был имп. Поражённый, не в силах придумать что бы цензурного сказать, я выдавил из себя. Имп. Ага, у них был летский имп. Представляешь? то, что этот робот боевой, было ясно с первого же взгляда. Громоздкие человекоподобные формы, которые казались ещё более неуклюжими из-за пусковой ракетной установки на спине. Толстые руки и ноги пропорциями и близко не напоминали человеческие, заканчиваясь мощными трёхпалыми клешнями. Кроме ракетной установки, из груди им под торчало несколько раструбов, не могущих быть ничем, кроме стволов оружия. Про импов я уже слышал, В прочитанном с печати воспоминаний, которые мне показала Хатанаба. Но вот увидеть вживую 15-метровую боевую машину им впечатлял. Впрочем, зрелище мне не мешало продолжать заниматься набивкой магазинов. Кроме того, я решил не использовать больше гаусс-пистолет, расходовавший тот же тип боеприпаса, что и карабин. Достал из скриптора портупея с револьвером, взятую в качестве трофея на перевале, и застегнул ее на поясе. Ви покрутила в руках оружие и изучила его, прицелилась, взвесила на руке, откинула барабан и выдала свой вердикт. «Это головорез М-2, стандартный флотский револьвер. Производится в лятском арминуме. Крепкий и надежный, но тяжелый, в случае чего можно в кого-нибудь кинуть им». Она нервно хохотнула своей сомнительной шутки и продолжила, вернув мне револьвер. «Сохранит боеспособность, даже если хранить его в яме с помоями и не чистить годами. Хороший выбор для вспомогательного оружия». Я взглянул на захваченный в бою револьвер другими глазами. Крупный калибр, приблизительно 11 миллиметров, И неприхотливость — очень хорошее сочетание качества для оружия. А точность боя проверю в намечающемся штурме. Если понравится, буду использовать. Однокаскадный гаусс-пистолет — штука удобная, но он подождет в крипторе, пока я не решу вопрос с боеприпасами. Пока мы сидели и отдыхали на стене, к нам подбежал чумазый трансгуманский ребенок. Кто это был, мальчик или девочка, определить не удалось. Да, в общем, мне и не была важна гендерная принадлежность этого гавроша. Ребенок передал сообщение с еще более жутким акцентом, чем Зес, что меня ждет Хатанаба. Мы с Ви переглянулись и пошли встречаться с уважаемой матерью. Та ждала нас возле ноги боевого робота и была разодета в явно очень качественные, а потому дорогие меха. «Кир!» — приветствовала она меня. «Вот и ты!» Я молча кивнул и посмотрел на нее. Усталость после боя еще не отступила. Меньше всего мне сейчас хотелось вежливо расшаркиваться. Моё движлевы заключается в том, что я только что проливал за род Гриви и хата набу кровь, только по счастливой случайности не свою. А вражеска. Здесь со серьёзно ранили. Отпечально. Ответил только потому, что нужно было что-то сказать и пожал плечами. У меня есть кое-какие медикаменты. Могу попробовать посмотреть, что с ним, но без гарантий. Я не целитель. О, вы, такая война, согласно кивнула Гриви. Спасибо за предложение, но это не потребуется. Я уже наложила на него руну исцеления. «Хорошо», — кивнул я в ответ, хотя чувствовал только утомление. «Зачем ты нас позвала, Гриви?» — довольно резко спросила Витория. «В любой момент может начаться новый штурм. Мы нужны и на стене». «Не вас, а только Кира», — мягко парировала выпад моей спутницы Хатан-Аба. «Кир, мой пилот сейчас ранен и спит. Кому-то нужно управлять импом». Я кивнул и выжидающе посмотрел на уважаемую мать. У тебя есть опыт управления техникой через нейроинтерфейс? Ты умеешь управлять Кида? Да. Я пожал плечами и согласился. Похоже, что умею. Смысла отпираться не было. Она видела часть моей памяти. Пилот темпа управляет машиной посредством нейрошлема. Снова начала рассказывать про своего боевого робота Гриви. Большая и хорошая машина, наверное. Только никак не пойму, зачем мне знать всё это. У неё нет пилота, Ля? подсказала мне Вандер Аристер. «А попросить у тебя напрямую она или не может, или не решается». Задрав Веру голову, я посмотрел на огромного импа, стоявшего в металлической статуе на площади подъемника, потом перевел взгляд на Хатан Абу. «Не решаюсь», — призналась она, глядя мне в глаза. «Вы двое сейчас номинально члены моего рода, но импами уже несколько сотен поколений не управлял никто, кроме диггеров. Это традиция». Я взял на себя смелость продолжить ее мысль. Ты сейчас думаешь, какой смысл во всех этих традициях, если мы все сегодня погибнем? Кир, я хочу, чтобы ты стал пилотом моего импа. Явно бросая со скалы в воду, сказала Хатанаба.